Глава седьмая. Продолжение загадки. Дул холодный ночной ветер, указывавший, что наступил второй час ночи. Бедная Казетта не промолвила ни слова. Так как она сидела, прижавшись к нему и прислонив к нему головку, то он думал, что она уснула. Он нагнулся и взглянул на нее. Казетта смотрела широко раскрытыми глазами, задумчивым выражением от которого у Жана Вальжана защемило сердце. Она продолжала дрожать. Хочется тебе спать? спросил он. Мне очень холодно, сказала девочка. Что? Она еще не ушла? прибавила она после некоторого молчания. Кто? спросил Жан Вальжан. Мадам Тинартия. Жан Вальжан уже забыл то средство, которое он использовал, чтобы заставить Казету молчать. А, отвечал он. Она уже ушла. Не бойся ничего. Девочка вздохнула, точно тяжесть свалилась с ее груди. Земля была сырая, сарай открыт со всех сторон. Ветер становился холоднее и холоднее. Старик снял с себя сюртук и завернул в него казету. «Теперь тебе не так холодно». «О да, отец!» «Подожди меня здесь минуту, я сейчас вернусь». Он вышел из развалины, пошел вдоль стены, отыскивая убежище получше. Ему попадались двери, но неизменно запертые. На всех окнах нижнего этажа были железные решетки. Миновав внутренний угол здания, он заметил окна с дугообразными сводами и увидел там свет. Он приподнялся на цепочках и заглянул в одно из окон. Все они выходили в залу довольно обширную, выложенную широкими плитами, перерезанную арками и колоннами. На всем пространстве виднелись один только слабый луч света и огромные пятна теней. Свет исходил из ночника, горевшего в углу. Зала была пустая, погружена в безмолвие. Однако, чем дольше он вглядывался, тем яснее различал на полу нечто, как будто покрытое саваном и похожее на человеческую фигуру. Она лежала ничком с лицом прижатым к земле, крестообразно раскинув руки с неподвижностью смерти. Рядом тянулось на полу что-то похожее на змею, и можно было думать, что у этого мрачного призрака надета веревка на шее. Вся зала утопала во англе свойственно и полуосвещенным местам, и эта мгла еще больше усиливала впечатление ужаса. Жан Вальжан часто говорил впоследствии, что хотя он много видел на своем веку страшных зрелищ, но никогда не попадалось ему на глаза ничего более леденящего душу и более рокового, чем эта загадочная фигура, совершающая какую-то неведомую тайну в этом мрачном месте среди ночи. Страшно было подумать, что это мертвец. Еще страшнее представить, что это живое существо. Он набрался смелости прижаться лицом к стеклу и наблюдать, пошевельнется ли предмет. Но напрасно наблюдал он, распростертая фигура не двигалась. Вдруг он почувствовал невыразимый ужас и кинулся бежать к сараю без оглядки. Ему казалось, что если он обернется, то увидит фигуру, быстро идущую позади и размахивающую руками. Он добежал до развалина, запыхавшись. У него подкашивались колени, все тело его обливалось потом. Куда он попал? Можно ли было представить себе такую могилу среди Парижа? Что это за странный дом? Жилище, полное ночных тайн, завлекающее души ангельским пением, обещая открыть лучезарные врата рая. А когда души приближаются, перед ними вдруг предстает страшное видение, разверзаются двери могилы. И это было действительно здание, дом, помеченный номером по улице, а не сон. Чтобы поверить в это, Жан Вальжан дотронулся до камней рукой. Холод, ужас, беспокойство, волнение, перенесенные в ту ночь, вызвали у него настоящую лихорадку. Мысли его путались. Он подошел к казетте она спала. Глава восьмая. Загадка усложняется. Девочка положила голову на камень и уснула. Он сел около нее и стал на нее смотреть. Чем дольше он любовался ею, тем больше он успокаивался, и к нему мало-помалу возвращалось самообладание. Он ясно сознавал истину, составлявшую отныне основу его жизни, что пока она будет с ним, ему ничего не нужно лично для себя, а все для нее. Ничто не вызовет страха за себя, а только за нее. Он даже не чувствовал, что продрог, так как снял с себя сюртук, чтобы прикрыть ее. Между тем, сквозь свои мысли, он слышал раздававшийся с некоторых пор странный звук, точно звон колокольчика. Звук этот отчетливо, хотя и довольно слабо, слышался из сада. Он походил на смотный, тихий шум, производимый колокольчиками скота на пастбище ночью. Звук этот заставил Жанна-Вальжана обернуться. Он стал внимательно озираться и увидел, что в саду кто-то копошится. Существо, похожее на человека, ходило между колпаков дыной гряды, то поднимаясь, то нагибаясь. Порой останавливаясь правильными движениями, точно он что-то тащил и расстилал по земле. Существо это слегка прихрамывало. Жан-Вальжан вздрогнул с привычным для гонимых людей чувством страха. Все им кажется враждебным и подозрительным. Они не доверяют дню, потому что днем их легче видеть. Не доверяют и ночи, потому что мрак помогает настигать их врасплох. Он только что вздрагивал, чувствуя, что сад пустынен. Теперь он весь трясся, увидев там живое существо. Из воображаемых страхов он впал в страх действительный. Он подумал, что жаверы полицейские, быть может, еще не ушли, что без сомнения они оставили на улице людей сторожить его, что, наконец, если этот человек обнаружит их в саду, он закричит «Караул!» и выдаст их. Он осторожно поднял на руки спящую казету и отнес ее в самый отдаленный угол сарая за кучу старой негодной утвари. Козета не шевельнулась. Оттуда он стал наблюдать за человеком, который копошился в дынной грядке. Странно было то, что звон колокольчика сопровождал все движения человека. Он приближался, и звук приближался вместе с ним. Он делал какое-нибудь резкое движение, и колокольчик выделывал тремоло. Останавливался он, и шум замолкал. Очевидно, колокольчик был прикреплен к человеку. Но что же это могло значить? Что это за человек с колокольчиком, как какой-нибудь баран или бык? Задавая себе эти вопросы, он коснулся рук Казетты. Они были холодны, как лед. «Боже мой!» — прошептал он. Он стал тихо звать ее. «Казетта!» Она не открывала глаз. Он стал трясти ее, она не проснулась. «Неужели умерла?» — промолвил он и вскочил на ноги, дрожа с головы до ног. Самые страшные мысли в беспорядке мелькали в его голове. Есть минуты, когда чудовищные предположения осаждают нас, как толпа форий, и силой проникают во все клетки нашего мозга. Когда дело коснется тех, кого мы любим, наш рассудок рисует всевозможные ужасы. Он вспомнил, что сон может быть смертельным на открытом воздухе в холодную ночь. Казетта вся бледная свалилась, как сноп на землю у его ног без движения. Он прислушался к ее дыханию. Она дышала, но ее дыхание показалось слабым и готовым угаснуть. Как согреть ее? Как привести к жизни? Только об этом он и думал. Он кинулся без памяти из развалин. Не позже четверти часа надо во что бы то ни стало, чтобы Казета оказалась в постели перед огнем. Глава девятая. Человек с колокольчиком.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 Старик продолжал болтать. — Ишь ты, думаю, месяц светит, значит, мороз будет. Не надеть ли, думаю, плащи моим дыням? Право и вам не мешало бы сделать то же. — Засмеялся он, оглядев Жанна Вальжана. — Как же вы сюда попали? Жан Вальжан, убедившись, что этот человек его знает, хотя бы под именем Адлена, стал осторожен. Он сам начал задавать вопрос за вопросом.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 Нехорошо, они-то помнят о вас. Экий неблагодарный. Глава десятая, в которой объясняется, как Жавер попал в просак. События за кулисной сторону которых мы только что увидели, совершились самым простым образом когда Жан Вальжан бежал из муниципальной тюрьмы города Монрели в ту самую ночь, когда Жавер арестовал его у постели мертвой Фантины, Полиция сейчас же предположила, что беглый каторжник направился в Париж. Париж — это мальстрим, в котором все теряется. В этом центре мира все исчезает, как в морской пучине. Никакой лес не укроет человека так надежно, как эта толпа. Беглецы всякого рода хорошо это знают. Они кидаются в Париж как в омут. Есть омуты спасительные. Полиция тоже знает это и ищет в Париже то, что потеряла в другом месте. Она и принялась разыскивать в столице бывшего мэра города Монрейля. Жавер был призван в Париж руководить поисками. Он действительно помог захватить Жана Вальжана. Усердие и сметливость Жавера были замечены господином Шабулье, секретарем префектуры при графе Англесе. Шабулье, уже раньше покровительствовавший Жаверу, прикомандировал его к парижской полиции. Там Жавер проявил себя с наилучшей стороны, снискав заслуженное уважение. Он перестал думать о Жане-Вальжане. Для этих ищеек, вечно пребывающих на охоте, один зверь заставляет забывать другого. Но вот в декабре 1823 года он как-то раз взял в руки газету «Он», который никогда не читал газет. Но Жавер, как монархист, пожелал узнать подробности торжественного въезда принца-генералиссимуса в Байону. Прочтя интересовавшую его статью, ему попалось на глаза в конце страницы имя, привлекшее его внимание. Газета сообщала, что Жан Вальжан умер и констатировала факт смерти в таких формальных выражениях, что Жавер не усомнился. Потом кинул газету и забыл об этом думать. Некоторое время спустя префектуры Сеной и Уаза было прислано в Парижскую префектуру полицейское донесение о похищении ребенка, случившееся в Монфермеле при странных обстоятельствах. Маленькая девочка, 7-8 лет, оставленная своей матерью на попечении местного трактирщика, была украдена каким-то незнакомцем. Девочку звали Казетой. Она была дочерью падшей женщины по имени Фантина, умершей в больнице, где и когда неизвестно. Это донесение попалось на глаза Жаверу и заставило его призадуматься. Имя фантины было ему хорошо известно. Он помнил, как Жан Вальжан насмешил его, попросив трехдневной отстрочки, чтобы поехать за ребенком этой женщины. Он вспомнил, что Жан Вальжан был арестован в Париже в ту минуту, когда садился в дилижанс, отходивший в Монфермейль. Судя по некоторым указаниям, это даже была вторая его поездка в это селение, так как накануне его видели в окрестностях Монфермеля. Зачем он туда ездил? Никто этого не мог угадать. Теперь Жавер понял все. Там была дочь Фантины. Жан-Вальжан собирался ехать за ней. Между тем ребенок был украден незнакомцем. Кто это мог быть? Уж не сам ли Жан-Вальжан? Но ведь Жан-Вальжан умер. Жавар, никому не сказав ни слова, сел в дилижанс, отходивший от трактира оловянное блюдо в переулке планшет, и съездил в Монфермель. Он ожидал разъяснений, а вместо того нашел полнейший мрак. В первые дни супруги Тенардье, раздосадованные, много болтали. Исчезновение жаворонка наделало шуму в селе. Точно же пошли разнообразные слухи и, наконец, решили, что ребенок был похищен, отсюда и возникло полицейское донесение. Между тем, когда прошла первая досада, Тенардье своим чутким инстинктом быстро сообразил, что не очень-то удобно беспокоить господина королевского прокурора, и жалоба его по поводу похищения Казетте будет иметь прежде всего результатом то, что обратят внимание на него самого и на его темные делишки. «Совы больше всего не любят, чтобы к ним подносили свечу». Да и к тому же, как он объяснит полученные им тысячу пятьсот франков? Подумал, подумал, велел жене молчать и притворялся удивленным, когда с ним заговаривали об украденном ребенке. Он, дескать, не понимает, что это значит. Конечно, сначала он жаловался, что у него так внезапно отняли его милую девочку. Ему хотелось бы оставить ее у себя еще денька два-три, но за ней пришел ее родной дедушка». Он присочинил дедушку ради приличия. Эту историю преподнесли Жаверу, когда он приехал в Монфермель. Дедушка заслонил с собой Жана Вальжана. Жавер, однако, задал несколько вопросов, стараясь лучше проверить историю, выдуманную Тенарди. «Что это за дедушка и как его зовут?» Тенарди отвечал очень просто. «Это богатый землевладелец. Я даже его паспорт видел». Его, кажется, зовут господин Гильом Ламбер. Ламбер – почтенное имя, вполне внушающее доверие. Жавер вернулся в Париж. «Жан Вальжан действительно умер», – размышлял он. «А я глупец». Он уже опять начинал забывать всю эту историю, как вдруг в марте 1824 года услышала какой-то странной личности, жившей в приходе святого Медара и прозванной нищим, который раздает милостыню. Говорили, что это рантие, имени его никто в точности не знал, жил он одиноко с маленькой девочкой, тоже ничего не знавшей, кроме того, что она из Монфермейля. Монфермейль! Это имя постоянно встречалось, и на этот раз Жавер опять насторожился. Старый нищий шпион, бывший церковный сторож, добавил еще несколько штрихов. «Этот рантие очень нелюдим». Выходит из дома только по вечерам, не говорит ни с кем, разве иногда с нищими, и никого к себе не допускает. Одет он в отвратительный старый желтый сюртук, которому цена несколько миллионов, так он весь начинен банковскими билетами. Это сильно подзадорило любопытство Жавера. Чтобы увидеть вблизи этого фантастического богача, не испугнуть его, он взял однажды у сторожа его лохмотья и занял то место, где старый шпион обыкновенно садился по вечерам, бормоча под нос псалмы. Подозрительная личность действительно подошла к Жаверу и подала ему милостыню. В это мгновение Жавер поднял голову, и оба почувствовали одинаковое сотрясение. Жанна Вальжану показалось, что он узнает Жавера, а Жаверу, что он узнает Жанна Вальжана. «Однако в темноте можно было ошибиться», — думал Жавер. «Смерть Жанна Вальжана констатирована официально. И так у него остались одни сомнения. А коль скоро есть хоть малейшее сомнение, Жавер, как человек самой строгой честности, никогда никого не хватал за шиворот». Он проследил за человеком до самой лачуги Горбо и без особого труда заставил старуху разговориться. Старуха подтвердила факт существования сюртука, начиненного миллионами, и рассказала эпизод с тысячефранковым билетом. Она сама его видела собственными глазами, сама его трогала. Жавер нанял комнату и поселился в ней в тот же вечер. Он подходил к дверям таинственного жильца, надеясь услышать звук его голоса. Но Жан-Вальжан, увидев пламя свечи сквозь замочную скважину, расстроил планы сыщика, храня глубокое молчание. На следующий день Жан-Вальжан решил сменить квартиру. Но звон пятифранковой монеты, которую он уронил, был услышан старухой. Услышав, что перебирают деньги, она сообразила, что ее жилец собирается переезжать, и поспешила предупредить Жавера. Вечером, когда Жан Вальжан вышел, Жавер сторожил его за деревьями бульвара с двумя помощниками. Жавер потребовал в префектуре вооруженной помощи, но не сказал имени того лица, который надеется схватить. Это была его тайна, и он хранил ее по трем причинам. Во-первых, потому что малейшая неосторожность могла всполошить Жана Вальжана. Во-вторых, потому что захватить старого беглого каторжника, да еще прослывшего мертвым, схватить осужденного когда-то занесенного полицией в разряд злодеев опаснейшего сорта, это был великолепный подвиг, до которого старые служаки парижской полиции ни за что не допустили божавера. Наконец, еще потому, что Жавер был артист в душе и имел пристрастие к неожиданным эффектам. Он ненавидел успехи, о которых трубят заранее. Он любил замышлять свои лучшие дела в тайне и затем внезапно осуществлять их. Жавер следовал за Жаном Вальжаном от дерева к дереву, от одного угла к другому и не терял его из виду ни на одно мгновение. Даже в минуты, когда беглец считал себя в безопасности, Глаз Жавыра был прикован к нему. Почему же Жавер не арестовал Жана Вальжана? Дело в том, что он все еще сомневался. Надо отметить, что полиция в то время не чувствовала себя свободной в действиях, независимая печать стесняла ее. Несколько произвольных арестов, о которых прокричали газеты, дошли до сведения палат и внушили робость в префектуре. Посягать наличную свободу – дело серьезное. Агенты боялись ошибиться. Префект строго взыскивал за это. Всякая ошибка означала увольнение от должности. Можно себе представить, какой эффект произвела бы в Париже следующая краткая заметка, воспроизведенная десятками газет. «Вчера один старый парижанин, убеленный сединами, почтенный рантье, прогуливавшийся со своей восьмилетней внучкой, был арестован как беглый каторжник и препровожден в тюрьму». Добавим, что Жавер сам отличался большой щепетильностью. Голос его совести присоединялся к приказаниям префекта. Он действительно сомневался. Жан-Вальжан шел в темноте, повернувшись к нему спиной. Горе, беспокойство, тревога — это новое несчастье, заставившее его бежать ночью, искать наугад убежище для себя и Казетты, Необходимость приноравливать шаги к походке ребенка. Все это, независимо от него самого, изменило походку Жана Вальжана и придало его фигуре и движениям такой стариковский характер, что сама полиция, воплощенная в Жаваре, могла обмануться и действительно обманулась. Невозможность подойти к нему ближе, его костюм старого наставника эмигранта, заявление Тенарде, который произвел его в дедушке, наконец, мнимая смерть его на каторге – Все это увеличивало сомнение, скопившиеся в голове Жавера. Была минута, когда он уже решился потребовать у него документы. Но если этот человек не Жан Вальжан, если он и не старый почтенный рантье, то, вероятно, это какой-нибудь плод, искусный и глубоко замешанный в темные деяния, какой-нибудь предводитель опасной шайки, раздающий милостыню, чтобы скрыть свои прочие подвиги. У него, наверное, сообщники, клевреты, запасные убежища, куда он может скрыться. Зигзаги, которые он описывает по улицам, доказывают, что он не простой старик. Арестовать его слишком поспешно значит убить курицу, несущую золотые яйца. Почему не подождать? Жавыр был слишком уверен в том, что его жертва не ускользнет. Итак, так он шел в довольно сильном волнении, задавая себе множество вопросов об этой загадочной личности. Было уже поздно, когда на улице Понтуаз он безошибочно узнал Жана Вальжана благодаря яркому освещению из кабака. Два существа на свете ощущают глубокое потрясение и трепет. Это мать, обретающая своего ребенка, и тигр, находящий свою добычу. Жавер испытал это чувство. Как только он удостоверился, что перед ним Жан Вальжан, опасный каторжник, он заметил, что их всего трое и потребовал подкрепления у полицейского комиссара на улице Понтуас. Прежде чем схватить колючую ветку, надевают перчатки. Это промедление и остановка на перекрестке Роллен для совещания со своими агентами чуть не заставили его потерять след. Однако он скоро догадался, что Жан-Вальжан захочет перебраться за реку, спасаясь от своих преследователей. Он наклонил голову и задумался, как гонче, прикладывающий нос к земле, чтобы напасть на верный след. Жавер, руководимый своим чутким инстинктом, пошел прямо к австралийскому мосту. Одно слово сторожа направило его на правильный путь. «Не видели ли вы человека с маленькой девочкой?» «Я заставил его заплатить два со, ответил инвалид. Жавер вступил на мост как раз вовремя, чтобы увидеть, как по ту сторону Жан-Вальжан, видя казету за руку, проходил по пространству, освещенному луной. Он видел, как они направились по улице Шемен-Версент-Антуан и подумал о глухом переулке Жан-Ро, расположенном в виде западни на единственном выходе из улицы Прямой Стены на улицу Малый Пикпюс. Он немедленно послал одного из агентов кружным путем стеречь этот выход. Мимо проходил патруль, возвращавшийся на гауптвахту Арсенала. Он остановил его и заставил идти за собой. В таких предприятиях солдаты – козыри. Да и такое уж правило. Чтобы одолеть кабана, требуется искусство охотника и сила собак. Организовав все это, сознавая, что Жан-Вальжан попался между переулком Жандро направо, его агентом налево, самим Жавером позади, он остановился и угостил себя понюшкой табаку. Потом началась игра. Для него наступила минута какого-то дьявольского наслаждения. Он пустил свою жертву вперед, сознавая, что крепко держит ее в своей власти, но, насколько возможно, дольше откладывая момент ареста. Он был счастлив, чувствуя, что Жан-Вальжан уже попался, хотя пока разгуливает на свободе. Он любовался им с наслаждением паука, который дает мухе свободу полетать еще немного, или кота, который гоняет перед собой мышь. Когти ощущают чудовищное сладострастие в трепете животного, захваченного в их тиски. Какое наслаждение душить! Жавыр наслаждался. Петли его сети были надежны, он был уверен в успехе. Теперь ему оставалось только сжать руку. С таким эскортом, как у него, даже мысль о сопротивлении была невозможна. Как бы Жан-Вальжан ни был энергичен, силен и доведен до отчаяния. Жавер двигался осторожно, медленно, проверяя и обыскивая по дороге все закоулки улицы, как карманы вора. Но, дойдя до центра паутины, он не нашел в ней муху. Можно себе представить его бешенство. Он бросился расспрашивать агента, сторожившего на углу улиц Прямой Стены и Малой Пикпюс. Агент, невозмутимо стоявший на своем месте, не видел никого. «Случается иногда, что оленю каким-то образом удается ускользнуть, хотя за ним по пятам следует целая свора собак, и тогда самые старые и опытные охотники разводят руками. Дювивье, Линвиль и Депре становятся в тупик». При неудаче такого рода Артон же воскликнул. «Да это не олень, а колдун!» Жавер готов был воскликнуть то же самое. В известный момент его разочарование граничило с отчаянием и иступлением. Несомненно, что Наполеон делал ошибки в русской кампании, что Александр делал ошибки в индийской войне, цезарь в африканской, а кир в скирской. Несомненно и то, что Жаверна делал промахов в своей охоте на Жана Вальжана. Быть может, он напрасно медлил, опознав бывшего каторжника. Ему достаточно было одного взгляда. Напрасно он не схватил его просто-напросто в самой лачуге, напрасно не арестовал его тотчас же, когда окончательно узнал его на улице Понтуас. Нечего было совещаться со своими помощниками при ярком лунном свете на перекрестке Ролен. Конечно, советы полезны. Не дурно иногда положиться на помощь и нюх надежных гончих. Но охотник должен быть до крайности осторожен и предусмотрителен, преследуя беспокойных зверей, как волки и каторжники. Жавер, слишком заботясь о том, чтобы направить свою свору гончих на след, спугнул зверя и дал ему улизнуть. Главной ошибкой было то, что, напав снова на след жертвы на австралийском мосту, он стал играть в опасную и бессмысленную игру, желая удержать такого человека на конце нитки. Он слишком понадеялся на свои силы и стел возможным играть со львом, как с мышью. В то же время он опять-таки недооценил свои силы, найдя нужно взять новое подкрепление – роковая предосторожность, потеря драгоценного времени. Жавер совершил все эти промахи, а между тем он был одним из самых искусных сыщиков, когда-либо существовавших. Он был в полном смысле слова тем, что на охотничьем языке называется «умной собакой». Но есть ли совершенство на свете? На величайших стратегов находит затмение. Большие глупости часто сплетаются, как толстые канаты из множества мелких нитей. «Расщепите канат по ниткам!» «Возьмите каждый из них порознь и разорвите». «Неужели это так не крепко?» — скажете вы. «А между тем сплетите, свейте их вместе, и выйдет сила». «Это Аттила, колеблющаяся между Марцаном на востоке и Валентинианом на западе. Это Ганнибал, застрявший в Капуе. Это Дантон, засыпающий в Арсисе на ОБе». Как бы то ни было, в тот самый момент, когда Жавар увидел, что Жан-Вальжан от него ускользает, он не потерял голову. Убежденный, что беглый каторжник не мог еще убежать далеко, он расставил караульных, устроил западные ловушки и бродил по кварталу всю ночь. Первое, что ему бросилось в глаза, это беспорядок, произведенный в фонаре, у которого была отрезана веревка. Драгоценная мысль, впрочем, сбившая его с толка, сосредоточив розыские на глухом переулке Жанро. Там есть довольно низкие заборы, выходящие в сады, смежные с обширными полями, под паром. Очевидно, Жан-Вальжан улизнул туда. Жавыр обшарил эти сады и поля точно искал иголку. На рассвете он оставил караулить двух сметливых агентов, а сам отправился в префектуру, престижный как сыщик, проведенный вором.